В публике говорили, что ей сделалось дурно, а между приближенными, видевшими прикладывание льда, говорили, что она стукнулась об стол, но относительно свойства этого буруа шептали другое. На вечерний бал она явилась совершенно опять здоровая, 19 числа совершилось и ее бракосочетание с соблюдением во всем того же церемониала. В этот раз после камер бала вся царская семья в сопровождении графа Полена, как эдакого полуночного пожа, отправилась в Михайловский дворец, где брачное торжество заключилось фамильным ужином. В день бракосочетания, хотя и будничный, все военно-учебные заведения, состоявшие в то время под начальством великого князя Михаила Павловича, были распущены. А Сенат поставил определение, что по случаю такого-то бракосочетания и высочайшего повеления находиться при оном присутствие отменяется. В то время как поименное провозглашение на Ектиньях при нашем церковнослужении всех членов царской семьи, по мере увеличения ее, становилось с каждым годом труднее, император николай чрезвычайно строго наблюдал, чтобы придворное духовенство не делало тут ошибок и взыскивал за каждый промах. Однажды, в доказательство, как нетрудно упомнить этот ряд имен и их порядок, он в семейном кругу сам стал читать многолетие и все перемешал. «Хорошо», — сказал он в шутку, — «что нет здесь Волконского, а то он этого протодиакона...» тотчас отправил бы на гауптвахту. Между тем на многолетии, при благодарственном молебстве и по случаю бракосочетания великой княжны Александры Николаевны, впервые была введена перемена, несколько сократившая длинноту ектиний, без изменения их сущности. До тех пор при имени каждой великой княгини и княжны повторялась порознь благоверной государыни. А с того времени установлено произносить перед поименным их исчислением одно общее благоверных государынь. Синодальный оберпрокурор граф Протасов рассказывал мне, что эта перемена сделана была государем в поднесенном ему проекте ектиний собственноручно. Княгиня Кугушева подарила дочери своей, замужестве Томилиной, часть своего имения, но потом между ними родились взаимные неприятности и распри, при которых дочь позволила себе в бумагах и перед судом разные дерзости и колкости против матери. Последнее стало вследствие того требовать обратно подаренное имение, основываясь на предписании закона о возвращении дара к дарителю в случае явной неблагодарности одаренного лица в сенате одни сенаторы полагали кугушевой отказать, считая одачу ею имения дочери не даром а выделом. другие напротив и с ними министр юстиции видя тут один дар подводили его под действие упомянутого закона В государственном совете первое мнение приняли только пять членов, а последние восемнадцать мемория возвратилась от государя со следующей собственноручной резолюцией. Искренно благодарю 18 членов за правильный взгляд на сие постыдное дело. Что может быть священнее обязанности детей к родителям, и не прискорбно ли быть должно, когда в высшее сословие оказываются подобные примеры бесстыдной неблагодарности и дерзости? Потому Разделяя в полной мере мнение восемнадцати членов, нахожу сверх того нужным велеть призвать Томилину в совестный суд и в присутствии губернского предводителя и уездных предводителей сделать от меня строжайший выговор за поступки против матери и потом отдать на год на покаяние в монастырь». В ряду многочисленных празднеств, сопровождавших обе свадьбы в императорском доме, самым великолепным и изящным было без сомнения данное великую княгиню Еленой Павловной 2 февраля. Подобного соединения в одно прекрасное целое всех обаяний богатства, роскоши, изобретательного воображения и изящного вкуса мне никогда не случалось видеть даже при нашем блестящем дворе. И для достойного описания этого праздника надо было бы совокупить живопись с поэзией «Кисть Брюллова с пером Пушкина».